Настрой на жизнь, данный нам при рождении, остался бы самым лучшим, пожелаемый его придерживаться. Природа устроена так, что для отличного существования не требуется многих удобств. Каждый может сделать себя счастливым. Привходящее малосущественно. Сила внешних обстоятельств, сложится ли они успешно или неблагоприятно, одинаково невелика. Не вознести. Не стеснить мудреца они не способны. Ибо приложение всех его усилий он сам. Ни в чём, кроме себя, мудрец не ищет отрады. Что же, по-твоему, я возомнил себя мудрецом? Конечно, нет. Ведь если бы я смог сказать о себе такое, то не только отрицал бы, что несчастен, но утверждал, что сверх меры счастлив и пребываю по соседству с Богом. Пока этого нет, для утоления всех печалей мне достаточно было прибегнуть к поддержке учёных мужей и не имея до времени сил помочь себе самостоятельно перебежать в чужой лагерь, а именно к тем, кто вполне в состоянии позаботиться и о себе, и о близких. Они велели мне быть постоянно на стороже, подобно часовому, заблаговременно предугадывая все вылазки и набеги судьбы. Тяжело тому, кого она настигнет внезапно. Всечасно ожидающий ударов жребия снесёт их легко. Ведь и враг, наступая, опрокидывает тех, кого застанет врасплох. Если же готовиться к грядущей войне заранее, тренируясь и принимая необходимые меры, то первый натиск, обычно самый сокрушительный, нетрудно будет отбить. Что до меня, я никогда не доверял фортуне. даже когда казалось, что у нас с ней мир. Все её обильно сыпавшиеся на меня милости, деньги, должности, влияния я оставлял в том углу, откуда она могла бы взять их назад, ничуть меня не обеспокоив. Я держал эти вещи на значительном расстоянии от себя, так что, отбирая, она не вырывала их из рук и сердца». Враждебность судьбы может сломить лишь обманутого её прежней благосклонностью. Любившие её дары, величавшиеся ими как достоянием собственным и долговечным, повергаются в уныние, когда их пустую, детскую, незнакомую с устойчивым наслаждением душу, покинут утехи суетные и шаткие. Но кто в благополучии не раздувается от спеси, тот и при повороте к худшему не впадает в малодушие. Его непобедимый дух закалён в противодействии обоим состояниям, потому что в счастье он уже испытал свои силы против несчастья. Таким образом, я привык думать, что вещи, которых люди для себя желают, не содержат ни крупицы истинного блага. Скорее наоборот, я находил эти вещи лишёнными всякого содержания. Снаружи они окрашены в обманчивые броские цвета, а внутри не обнаруживают ничего похожего на свой внешний облик. Как я понимаю теперь, в том, чего толпа боится и что называет злом, тоже нет ни настоящей угрозы, ни гнёта. Только страшное слово тревожит слух, доверяющий общему убеждению, и удручает услышавшего как нечто тёмное и ненавистное. Так приговорил народ, но народные определения — мудрецы в основном отвергают».